Примечание. В языческом мире всё необычно. Под ногами девушек расцветают цветы, по деревенским улицам ходят колосья, русалки просят друг у друга рубашки, берёза зовёт гулять девушек, в землю по уши закапывают ведьм, а ребятишки переговариваются с самой весной и так далее. Уж не сказочный ли это мир? В нем все живет, и даже чудак-покойник, умерший во вторник, весело смотрит на пришедших его хоронить. Нет, это не сказки. Просто для первобытного земледельца все реально. И духи, и животные в равной мере. И все – настоящее волшебство. Писал Земцовский в предисловии к составленному им сборнику календарно-обрядовой поэзии. Поэзия крестьянских праздников, 1970-й, страница 8. В реальной жизни славянское и древнерусское язычество очевидно отличалось от представлений о нем, дошедших до нас в записях обрядов и фольклора. Археологические данные и летописи свидетельствуют не о столь уж мирном, идиллическом характере религии первобытных земледельцев, в том числе и о человеческих жертвоприношениях. Принесение в жертву двух варягов по повести временных лет – кости людей при раскопках святилищ и так далее. И все же особый, радостный, просветленный дух был и тогда свойствен какой-то части обрядов представлений о низшей демонологии. В фольклоре отразилась и сохранилась во многом именно эта праздничная, беззаботная сторона земледельческих верований. Они-то и легли в основу романа «Веснянка», и прежде всего календарная обрядовая поэзия – и заговоры – один из наиболее архаичных жанров устного народного творчества. Ранние описания весенних праздников встречаются и в литературе во Франции, у трубадуров XII-XIII веков. В мае, в радостное время Пасхи, или точнее, в воскресное литургическое время, грядущее следом за Пасхой, начинается радостный праздник весны. Приход весны – всенародная радость – Все выходят из домов на улицу, чтобы там, в обновленных природой декорациях, попеть и потанцевать среди цветущих лугов. В честь нового пробуждения природы сочиняются аббады и серенады – утренние и вечерние песни, адресованные юным девушкам. В праздник наступления весны хозяин замка может пригласить весь свой двор из старых, и молодых, и мужчин, и женщин – на парадную трапезу, однако при этом потребовать гостей одеться во все зеленое. Мир цвел и благоухал в песнях трубадуров, особенно охотно вспоминали они о весне, когда луга начинали пестреть цветами, нежной листвой одевались сады, и пернатый хор немолчно славил пробуждающуюся любовь. С подобным весенним запевом, восходящим к традициям народной, а также поздней античной поэзии, нередко встречаемся мы в песнях Бернарда де Вентадора около 1140-1195, Гераута де Барнейля «Расцвет творчества» 1175-1220 годы, Джауфре Рюделя около 1140-170 годы, И других трубадуров. Весна — прекрасный символ любви в поэзии провансальцев. Она радует глаза и сердце, возвышает душу. Песни соловьёв и жаворонков звучат в её честь, повсюду разлита светлая радость. И поэта побуждает она слагать звонкие, вдохновенные песни. Поэзия трубадуров, поэзия минизингеров поэзия вагантов. Вступительная статья Бориса Пуришева. Когда вокруг весна царит, во мне родится песни звон Я радость обретаю. В полях, в лугах, везде весна, и с ней душа моя дружна. Гераут де Барнейль Весенняя песня Из-за леса, из-за гор свет весенний хлынул, Словно кто-то створки штор на небе раздвинул. Затрещал на речке лёд, зазвенело поле, По земле весна идёт в светлом ореоле. «Выходи же, старый лад Песню пой на новый лад, Пляши до да упаду!» Из книги «Поэзия Трубадуров», «Поэзия Менезингеров», «Поэзия Вагантов». Тексты песен, заговоров и других фольклорных жанров подлинные. Кроме записей, сделанных в экспедициях МГУ и Института славяноведения, они взяты из сборников и книг Аничкова, Афанасьева, земцовского иванова и топорова майкова пропа сахарова соколова шейна